Сенат, как главный орган власти и руководитель управления, первый должен был воспринять и сообщить под ведомственным местам новое направление. Восставая против пытки, ему приказывала Екатерина преступников обращать к чистому признанию больше милосердием и увещанием, нежели строгостью и истязанием. Вести дела без отягощения народного, без новых налогов, покрывая новые расходы другими благопристойнейшими способами.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 постигали духа направления нового правительства по слухам об ограничении пытки и конфискаций, по распоряжениям против монополий и взяточничества, по указам о свободе торговли и удешевлении соли, о производстве подушной переписи безразорительных воинских команд, по отмене задержек на городских заставах и других мелких стеснений, устранение которых, однако, значительно облегчало общежитие,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 Под влиянием непривычной работы мысли над вопросами морали, политики и общежития, законодательный и литературный язык получил философско-моралистическую окраску, запестрел отвлеченные терминологией академического красноречия, выражающей нравственные основы и связи общежития. Пошли в ход слова «добронравие» или «благонравие», «человечество», «человеколюбие», «попечение о благе общем»,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 1775 года земский исправник обязан отправлять свою должность с доброходством и человеколюбием к народу и в случае эпидемии стараться о излечении и сохранении человеческого рода.